Алексей Пианов Пародии Сам с собой или ирония судьбы Лежу я на себя со стороны, и кажется, все это не со мною. Нет, я себя не чувствую больным. но вроде я развёлся сам с собой. Эльдар Рязанов У каждого есть странности в судьбе.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 Чего мог не бывает с мужиками? И пожурив немного, развели они меня цитатели руками. Прочитав это я огорчился. А почему огорчился, станет ясно из ниже следующего послания письмо редактору Крокодила Добровину. Уважаемый Евгений Пантелейч Очень рад, что мне подвернулся повод написать вам. В восьмом номере вашего журнала была опубликована стихотворная пародия Алексея Пьянова на одной из моих стихотворений. Не скроем мне, начинающему поэту, было лестно появиться на страницах Крокодила в роли пародийного объекта. Тем более среди таких маститых поэтов, как Вознесенский, Островой, Себахин, в жанре пародии. Вы можете догадаться отношусь с нежностью, никогда не боюсь показаться смешным и всегда готов подставить свою голову в качестве предмета осмеяния. И чувством иронии нужно в первую очередь относиться к себе самому. Так что сам факт появления породы я воспринял безусловно как факт приятный. Огорчила меня маленькая небрежность. Цитата, которая преддваяет пародию, к сожалению,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 Казалось бы, ерунда, именно по сути одно слово однако это оказывается далеко не мелочь не говорю уже о внутренней рифме вроде в разводе который потерял парадист но несколько изменился и смысл в разводе значит в разладе в несогласии в спорах с собой и так далее а глагол «развелся» в данном контексте действительно представляет простор для фантазии